В таком случае, Мичман, я вас больше не задерживаю. Ох, как это было сказано, будто плевок в лицо. Верховцев лишь плечами пожал. Благодарю. Повернулся, как на плацу, и вышел. Уже на улице перевел дух. Пожалуй, в бою идти легче, чем на провинциальных паркетах такое устраивать. А ведь как все красиво выглядело вначале. Они вошли в порт, можно сказать, триумфально. И в последнюю очередь потому что русские дозоры, организованные довольно паршиво, их проворонили. Так что жители города могли лицезреть два больших корабля, один из которых ощетинился пушками, и в довесок панику среди местных чиновников, и военных, и гражданских. Стоит признать, ничего удивительного в случившемся не было. В распоряжении вице-адмирала Романа Платоновича Бойля попросту было слишком мало сил. Он, конечно, был неплохим моряком, участником полярной экспедиции и толковым администратором. Не зря же, когда здоровье вынудило его уйти со службы, его направили сюда в качестве главного командира Архангельского порта и Архангельского военного губернатора. Огромная, практически неограниченная власть и огромная ответственность. Еще до войны он сделал все, чтобы подготовиться к обороне, но... и вот в этих двух буквах таилась сложившаяся ныне ситуация. У Боэля попросту не хватало ресурсов. Единственным полноценным военным кораблем, имевшимся в Беломорской флотилии, оказался построенный здесь же, на Соломбальской верфи, бриг «Новая земля». Причем, с учетом новых реалий, полноценным его можно было назвать только условно. 16 орудий — это, конечно, приятно, однако отсутствие паровой машины делало корабль устаревшим еще на стапелях. В общем, и лезть с этим на британскую эскадру — Самоубийство, брендвахтенная служба — вот его предел. Надо признать, Буэль старался исправить ситуацию, организовав целую флотилию канонерских лодок, но собранные сбору по сосенке мелкие суда, вооруженные парой легких орудий, годились в лучшем случае для патрульной службы, которую еще не успели толком организовать. Пожалуй, ударь враги сейчас, когда строительство береговых батарей еще не было завершено, у них был шанс. Примечания. В нашей истории они так и не рискнули, ограничившись налетами на периферийные укрепления и грабежом окрестных деревень. Но теперь у них просто не осталось кораблей для такой операции. В следующую неделю корабли просто стояли у причала, вызывая недовольство абсолютно всех. Чиновников, офицеров, самого Бойля. Но вот задача, Они не могли даже попасть на борт. Вахтенные матросы, все как один здоровые и тупые, Отказывались пускать кого бы то ни было, перекрывая требования всего одним аргументом — приказом капитана, отданным еще до того, как тот впал в беспамятство из-за последствий ранения. Капитан же, как известно, первый после Бога, и матросам теперь плевать, кто там на борт рвется. С одной стороны, нарушение субординации, с другой же, такое неукоснительное исполнение приказа и преданность командиру достойно уважения. Как ни странно, это сработало. Корабли решили не трогать до того, как ситуация не рассосется сама собой. Или когда придет себя Верховцев, или когда он умрет. В конце концов, черт их знает, моряков этих, насколько они там чокнутые. Наверное, очень, если два корабля у англичан отбили, а третий потопили. Матросы на берег сходили регулярно, вели себя на редкость дисциплинированно, но языки при этом в узде не держали. О том, как они воевали, слухи теперь ходили самые разные порой к реальности отношения не имеющие. Их же подогревали многочисленные пленные, которых передали местным властям, и беженцы, привезенные с собой. Последних взяли под свою опеку местные купцы. Вообще-то благотворительность им не свойственна, однако тут разговор особый. С кораблей выгружали трофеи, распоряжался всем этим хорошо известный в Архангельский купец Матвеев, и именно он, видимо, руководил финансовыми делами. Очевидно, он и заплатил за размещение беженцев. Матвеев же и пришел уже к вечеру первого дня в резиденцию губернатора и подтвердил. Да, все так и есть. Командир стихийно организованного отряда кораблей вообще, Эмиранды в частности, будучи не в себе после ранения, действительно приказал никого на борт не пускать. А так как матросы ему преданы, да и часть из них вообще не русские, то исполнять этот приказ они будут неукоснительно. Отменить его, шагнув через голову командира, он, Сергей Павлович Матвеев, Не в состоянии, живо голову отвернут и скажут, что так и было. Надо просто чуть подождать. Для губернатора, вице-адмирала и вообще офицера это звучало дико. С другой стороны, он уже стал немного политиком. Для политика же хуже нет устраивать публичный скандал. А именно так и произойдет, учитывая намерение команд любой ценой выполнить приказ своего командира. Да и мало ли чем все это обернется, У них на борту орудия Найдется дурак, что решит пальнуть. И что дальше?» И потом отца Верховцева он знал. Не то чтобы очень, но помнил. Вроде бы лишь капитан первого ранга. Он занимал какую-то серьезную должность при штабе. Лается со штабными. Нет уж, боже упаси. А ведь сын даром, что герой, неизвестно каков в плане клево записать. Так что лучше и впрямь подождать. Тем более купец обещал... Что все необходимое на корабли доставит, а рассчитаются потом. Конечно, звучало это малость наивно. Всем известно, что у казны снега зимой не допросишься. Но если человек хочет лезть в эту яму со змеями, какой смысл ему мешать? В результате корабли разгрузили, приняли на борт продовольствие, вели какой-то ремонт. Топоры звучали каждый день. А к исходу недели мичман Верховцев сошел так по трапу, и двинулся по улице к резиденции губернатора. Вот тут он волей-неволей привлек внимание. Корабли-то успели стать привычной деталью пейзажа, приездца. Обыватели на них и внимания уже не обращали, разве что вездесущие мальчишки. Эти, конечно, частенько глядели на трофейные корабли, воображая себя капитанами и мечтая о подвигах. И, естественно, они первыми увидели, как по трапу спускается высокий, широкоплечий офицер, на мундире которого, на груди, была видна аккуратная штопка. Кровь женщины застирали, но скрыть полностью дырку не смогли. При всем их мастерстве, если присмотреться, все равно было видно, очень уж качественно поработала английская пуля. Александр шел по улице и ловил на себе взгляды. Удивленные, восхищенные, много реже снисходительные. Не было только равнодушных. И как пройти, ему не просто сказали. Один из издесущих мальчишек всю дорогу шел рядом и показывал. К слову, Александр обошелся бы без посторонней помощи. Все же объяснили дорогу ему еще на корабле. А Архангельск не такой большой город, чтобы в нем заблудиться. Тем более в самом центре. Но надо было спрашивать, иначе это выглядело бы подозрительно. А это в их ситуации могло оказаться лишним. Приняли его сразу же, а дальше... В общем, Матвеев оказался прав. Его приняли как героя и высыпали кучу добрых слов. Только вот Александр за свою короткую вроде бы жизнь успел послушать разное. Сказалось то, что отец таскал его с собой иной раз где надо и не надо. Лишь позже пришло к нему понимание. Все для того, чтобы научить видеть суть витиеватых предложений. И сейчас он видел то же самое, что и собравшиеся здесь люди, считающие себя опытными политиками. Витиеватые словеса, поздравления герою, «Ты свое дело сделал, мальчик. А теперь отойди и знай свое место. Ага, то самое, что соответствует твоему возрасту и чину. А на мустике кораблей встанут те, кто этого достойны. Офицеры, которых здесь в избытке. А должностей согласно чину нет. Но орден тебе выхлопочет. Обязательно. Как же без него-то? Ты лечись пока. На пары-тройки приемов побывай. Больше в Архангельске все равно не ожидается. Не столица чай». Природа всегда стремится к равновесию. Плохо слышишь? Будешь иметь хорошее зрение. Слеп? Будет у тебя абсолютный слух. Мозгов нет. Зато получишь умение трепать языком о чем угодно и когда угодно. Александр дураком себя не считал, но говорить все же умел. И после его вежливой ответной речи всех перекосило. Очень уж изящно он их обошел на повороте. А ведь просто все». Захватом вражеских кораблей занимались в основном гражданские лица. Часть вообще гражданами России не являлась. Мичмана привлекли как офицера, но корабли-то ему не принадлежат. По сути, это простые матросы, ни разу к военному флоту не относящиеся, истребили английских пиратов. И корабли их трофеи. Никакого отношения к ним флот вообще и Архангельский порт в частности не имеют. Какие офицеры на мостике, вы о чем? Нет, разумеется. Корабли можно конфисковать и насмерть рассориться с местным купечеством. Дальше волна прокатится во все стороны, дойдет до Санкт-Петербурга. И будет там нелюбимый всеми скандал. А причем тут Мичман Верховцев? Он просто довел корабли до порта. Словом, все были в диком раздражении от его выходки. Можно было не сомневаться, они найдут выход из ситуации завтра-послезавтра. Но Александр ждать не собирался. Ночью они покинут порт, и никто им помешать не сможет. Корабли подготовлены, ремонт произведен, артиллерия на Санта изабель установлена. Русские плотники делают чудеса. Главное, сформированы экипажи. Раненые сошли на берег, но их место заняли другие. Молодых сорвиголов в России всегда хватало. Не зря в свое время завоевали всю Сибирь, и уже полтора-ста лет ставят на уши Европу. А купцы расстарались, людей набрать смогли. За долю в добыче, но малую. Больше для того, чтобы показать свое участие. Делать что-то бесплатное им просто нельзя. Свои же не поймут. А так все на своих местах. Вложение капитала в рискованное предприятие. Но не добычу их интересует, нет. Главное, купцам нужна возможность продолжать торговлю. И английский фрегат им как кость в горле. Так что людей набрали с легкостью. И тех, кто сам рискнуть хочет. И просто должников. Которым никак не выкупится. За возможность отработать долг они кому угодно глотку перегрызут. Сброд, конечно, ну да ладно, пооботротся. Жаль, готовить экипажа придется уже в походе. С другой стороны, большинство в море бывали, а значит, что-то умеют и могут. Хотя, конечно, Александр едва не рассмеялся, вспомнив, как на палубу степенно поднялись четверо молодых послушников Соловецкого монастыря. Тоже в море хотят. «Ну да, парни крепкие. А что, монахи?» Слухи ходили, этот монастырь когда-то сам снаряжал корабли, чтоб соседей пограбить. Так чему удивляться? Главное, костяк экипажа сохранился. Испанцы, как и обещал Диего, остались. Матвеев тоже своих людей удержал. Тем отрос, что изначально были с Александром, тем более. Поморы, оставшиеся без жилья и потерявшие родных, совсем не против были и отомстить, и заработать. Даже поляки не разбежались. Только раненого и отправили лечиться, пообещав, что как выздоровеет, заберут. У него, кстати, были все шансы. Английский доктор свое дело знал. А остальные остались. Даже тот, что на москале ругался. Сообразил, видать, что золото в обмен на риск лучше, чем ехать домой через полстраны с небольшой суммой в кармане. Особенно учитывая, что ляпнув здесь про москалей, запросто в морду получишь. В общем, кривился, но остался со своими. Даже с механиками вопрос решили, просто не высадив английского специалиста, чтоб, значит, учил русских матросов. Тот и не протестовал, если честно. Понимал, видать, что его мнение никто и спрашивать не будет. Конечно, это не самый лучший вариант, но другого просто нет. Единственный, пожалуй, крупный минус — отсутствие на кораблях врача. Англичанина высадили вместе с пленными, Замолчать его наличие не получилось бы при всем желании. И набрать тихую кого-то на его место не получалось. В этой глуши врачи на вес золота. Плохо. Ну да ладно, а ввозь справятся. Благо, поход у них в планах недолгий, а там, глядишь, купцы еще подсуетятся. Ваше благородие, вырвано из своих мыслей, Александр не сразу понял, что происходит. Лишь секунды через три он сообразил, что прямо перед ним стоит, вытянувшись во фрунт, немолодой матрос. Явно не строевой, возраст не тот. Однако смотрится браво и идет чисто и опрятно. Слушаю. Его превосходительство вас к себе требует. Так, похоже, открутиться не удалось. Но и деваться некуда. От адмиральского приглашения так запросто не отказываются. Мичман вздохнул, однако постарался остаться бесстрастным хотя бы внешне. — Ладно, посмотрим, что будет дальше. — Веди. Матрос четко развернулся и зашагал впереди. Судя по четкости движений, отслужил он не один год. И шагистику в него успели вбить намертво. Но да в этом Александр изначально не сомневался. А вот легкая хромота, похоже, ногу повредил, его списали с корабля, но оставили на непыльной должности листового. А с другой стороны, какая разница? Александр обнаружил, что, несмотря на хромоту, матрос идет заметно быстрее, разозлился на себя и прибавил ходу. К его удивлению, они подошли не к парадным дверям, которые Мичман только что покинул, а к неприметной боковой двери. А еще через пять минут Александр сидел в небольшой гостиной за столом и слушал адмирала. «Я, откровенно говоря, все думал, что вы, Александр Александрович, такое придумаете» чтоб корабль не отдавать хотя бы один. Но вы извернулись и отстояли оба. Честь вам и хвала». «Вы знали, что я...» «Ну, разумеется». болью развел руками. «Я еще не забыл ни мичманские годы, ни первый корабль, на мостик которого поднялся. Отдавать его кому-то? все. «Но зачем тогда было устраивать спектакль?» «Видите ли...» Адмирал тяжело вздохнул. «У меня здесь офицеров больше, чем кораблей. В большинстве далеко не самых лучших офицеров. Многие хорошие исследователи Севера, но боевого опыта им это не добавляет. Остальные же чаще всего оказались здесь потому, что на серьезных флотах от них толку не было. Вот и спихнули к нам. И брать под командование канонерку они не хотят. Ценцем, видите ли, не идет. Я им что, каждому по фрегату рожу? Ну и просто так вас оставить... В общем, не поняли бы меня. Ну и вдобавок можете считать это своеобразным экзаменом. Как бы хорошо ни командовал офицер в бою, если он не может отстоять свой корабль у сухопутных моряков, то до капитанского мостика он еще не дорос. Теперь же все зависит только от вас, Александр Александрович. Ночью вы ходите. Да, а как вы догадались? Не догадался. Просто мне сообщили, что вы полностью готовы к походу. — Да вы ешьте, ешьте. В море такой роскоши у вас не будет. Александр кивнул и приступил к трапезе. Нельзя было назвать ее чем-то исключительным, но вкусно, сытно, вино хорошее, а сама возможность поесть за нормально сервированным столом доставляла определенное удовольствие. — Итак, — продолжил Бойль, когда Александр устало откинулся на спинку стула. — Продолжим. — Сейчас у нас есть возможность поговорить без чужих ушей. Ослуги, слуги?» «Их немного. И Семена они боятся. Нрав у него крутой. Семен — это тот матрос, который меня догнал?» «Да. Служил у меня на Александре во время погрузки, сломал ногу». Примечание. Император Александр I, Один из сильнейших линейных кораблей Балтийского флота. Хромота осталась. «Но куда деваться матросу, которого уволили со службы?» «Милостыню просить. Я его оставил при себе». И ни разу об этом не пожалел. Ясно. А почему так важно наедине? Ну, не пытайтесь строить из себя дурочка. Меня не поймут, если я вам попытаюсь хоть чем-то помочь. Вы на этой должности приходится лавировать и со всеми поддерживать хорошие отношения. Поэтому вскоре они узнают, что я пытался вас уговорить и не смог. Только и всего. Но, повторюсь, дальнейшее зависит только от вас. Сможете победить? «Вы ведь английский фрегат ловить собрались?» «Да». «Отрицать очевидное было глупо». «Задача непростая. Главное, постарайтесь вспомнить все, чему вас учили в корпусе. Не изобретайте своего безмеры. Методом проб и ошибок можно научиться только опробовать и ошибаться. Но и не избегайте нового. Никогда не знаешь, что может пригодиться. И помните, победители, Никто не осмелится на вас рот открыть. Проиграете». Ну, тут даже объяснять не буду. И защищать тоже. Сами все понимаете. Понимаю. Действительно, чего уж тут понимать. Сожрут и костей не оставят. Адмирал же продолжал. Уйдите ночью, направитесь к Соловкам. Новая земля выйдет за вами утром. Официально догнать и развернуть обратно в порт. Фактически, у Соловецкого монастыря точка рандеву Тамбрих присоединится к вам. «Втроем у вас шансов побыли будет. И не смотрите на меня так удивленно. Чем лучше вы справитесь, тем выгоднее в глазах его величества буду выглядеть и я. Что-нибудь надо? Пожалуй, только доктора». Выслушав несколько сбивчивый рассказ Александра о возникшей проблеме, Бой лишь вздохнул. «Быстро не найду. Зато если вернетесь с победой, смогу прикомандировать к вам кого угодно. Я понимаю». «Разочарование Александр не испытывал. Если докторов просто нет, откуда же адмиралу их взять? А так, глядишь, и впрямь что-нибудь придумает. Главное, с победой вернуться, она все спишет». «А как у вас с машиной?» «Работает». «Пришлось рассказать об английском механике». Бойл усмехнулся. «Я об этом ничего не слышал. Но поступили вы, я думаю, правильно. Опять же победите». «Постараюсь выписать из Кронштадта пару-тройку обученных матросов. Я думаю, к тому времени и мои научатся. Они у меня ребята смышленые. Рад, что вы цените своих людей, Мичман!» — серьезно кивнул адмирал. «А теперь давайте обсудим детали».